Глава седьмая После этого импровизированного свидания наши встречи с Ритой стали довольно регулярными. Однако к концу первого семестра частота их заметно сократилась, а уже в апреле, во время нашей очередной, ставшей традиционной прогулки по Измайловскому парку, она вдруг остановилась и, глядя мне прямо в глаза, произнесла. «Знаешь, пора нам завязывать с этим». «С чем?» Совершенно искренне, не понимая, о чем она говорит, спросил я. «Совсем?» — резко бросила она. «Не ходи больше за мной!» «Почему?» — воскликнул я, пораженный таким поворотом событий. «Я настолько привык к ней, она стала мне как родная!» Признаться, я уже и не мыслил своей жизни без нее и даже строил всевозможные планы на будущее, в которых мы непременно были вместе. То есть я в полном смысле этого слова собирался создать с ней настоящую семью, мы даже пару раз проговорили об этом. Рита, правда, восприняла эту идею без особого энтузиазма, мне даже показалось, она слегка поморщилась» когда я вскользь упомянул о возможности сыграть свадьбу, когда я закончу институт. Я искренне верил, что Рита любит меня, хотя она никогда этого не говорила. Ну да, я и не считал, что девушка должна признаваться в любви. Изъясняться в своих чувствах — удел мужчин. — Неужели ты вправду вбил себе в голову, что я могу стать твоей женой? — усмехнулась Рита. «Почему бы и нет?» «Дурак!» Она покачала головой. «Во-первых, я тебя на шесть лет старше». «Ну и что? Подумаешь, как будто это может быть помехой?» Я пытался взять ее за руку. «Может!» Она отдернула руку и отступила на шаг. «Я уже взрослая женщина, мне двадцать четыре года». И мне нужен зрелый мужчина, который действительно может создать и содержать семью. А ты еще цыпленок, тебе еще расти и расти. Ты даже себя обеспечить не можешь. А во-вторых...» Рита сделала паузу. «Я поняла, Гена, что ты не в моем вкусе. Щуплый слишком. Мне бы кого-нибудь покрепче». Она залилась звонким смехом, который я всегда так любил, но теперь он звучал до боли обидно. Так что давай прощаться, и, как это говорят, останемся друзьями. Не обижайся, но больше мы встречаться не будем. Рита вдруг сделалась очень серьезной. Пока. Не будем встречаться пока? с надеждой спросил я. «Нет, в смысле пока. Прощай». Она попятилась, небрежно махнув мне рукой, затем развернулась и бодро зашагала прочь. Я чувствовал, как злость и обида закипают во мне. Слезы проступили на глазах. Я непроизвольно сжал кулаки, и мощный разряд молнии в мгновении ока обуглил ближайший кустарник. Это заставило меня на некоторое время взять себя в руки, ибо я почувствовал, что не контролирую себя. То, чему меня упорно учили все эти месяцы, будто бы в раз потеряло всякий смысл. Я в ужасе огляделся, опасаясь, как бы кто не увидел этот непроизвольный выброс эмоций, превративший огромный кустарник в дымящуюся обугленную корягу. По счастью, В пределах видимости ни одной живой души не наблюдалось. Я еще немного постоял, тупо глядя в том направлении, куда ушла Рита, и, повернувшись, зашагал в другую сторону. Остаток дня я провел в одиночестве. Видеть никого не хотелось, а уж тем более общаться и отвечать на всякие дурацкие вопросы, типа «чего ты такой кислый?». Я побродил по парку, затем вышел к метро и прокатался туда-сюда по Арбатско-Покровской ветке. Вышел на какой-то станции и просидел около часа в шумном кафе. Потом еще какое-то время пошатался по магазинам, и когда уже окончательно стемнело, добрался, наконец, до своего дома. Стараясь избежать традиционных родительских расспросов об успехах прошедшего дня, я тихонько проскользнул в свою комнату и, не раздеваясь, завалился спать. Сон долго не приходил. Я раздраженно поворачивался с одного бока на другой. Самые бессвязные мысли во множественном числе путались у меня в голове. Я никак не мог понять, почему Рита решила меня бросить, да еще так неожиданно. Что-то не так сделал, не так сказал. Вроде не было ничего такого, или все же было, а я просто не заметил. «Да нет же, еще раз нет! Все было просто замечательно!» Я в который раз прокручивал в памяти каждое наше свидание, все слова, поцелуи, ласки, и не припомнил ни одного эпизода, который мог бы послужить причиной столь внезапного разрыва. «Так что же тогда произошло?» Ведь не могла же она послать меня к черту из-за того, что я несколько раз не сумел совладать с эмоциями и допустил непроизвольный выброс энергии, жертвами которого стали выключатель света в ванной, да еще парочка бытовых приборов на кухне у Риты. Это же ерунда. Из-за таких пустяков люди не расстаются. Тем более, что последний раз подобная неприятность случилась месяца четыре назад. Хотя Рита могла и не забыть об этих моих выходках. В общем, кто этих женщин поймет? Я забылся тяжелым сном уже далеко за полночь. Что мне снилось, я не помню, но это явно были какие-то кошмары, ибо проснулся я под утро весь в холодном поту и, видимо, намереваясь отчаянно закричать, но вовремя спохватился, сообразив, что это всего лишь сон. Первую половину дня я провел в полузабытии. На лекциях в институте присутствовал лишь физически. Душа моя в это время витала в каком-то непроглядном тумане. А сознание, казалось, полностью отключилось. Мои сокурсники поначалу как-то пытались меня растормошить, но, убедившись, что это бесполезно, пришли к выводу, что я либо вчера здорово напился, либо обкурился. Впрочем, как я себе сейчас представляю, Неподвижный взгляд моих глаз и не предполагал другого суждения. Я начал потихоньку приходить в себя уже после обеда, когда направлялся на свою засекреченную кафедру биоэнергетики. В коридоре нос к носу столкнулся с Ритой, выбегавшей из своего кабинета. Она, как ни в чем не бывало, помахала мне рукой и скрылась за дверью деканата или, как мы его называли между собой, магистрата. Я стоял неподвижно тупо пялись на стенд с расписанием занятий, чувствуя, как мое уже почти затихшее горе новой мощной волной начинает накатывать на меня, все глубже и глубже погружая в пучину отчаяния. Окружающий мир вновь стал терять свою значимость. Мне опять казалось, что жизнь моя кончена. Нехорошие мысли лезли в голову, и в ней уже начинал созревать план моей трагической безвременной кончины. Отвлек меня от этого занятия мой сокурсник по кафедре биоэнергетики Леша, который поначалу продефилировал мимо меня по своей привычке, смешно вертя задом, а после обернулся и, расплывшись в обезоруживающей улыбке, спросил: А ты чего тут стоишь? Пойдем уже, скоро лекция начнется. Что? Ах, да, иду. Сейчас. — ответил я, пытаясь сбросить с себя остатки неприятного наваждения. Леша раздражал меня порой своей манерностью, слащавостью и высокопарностью слов. Он мог подойти, обнять нежно за талию и, глядя прямо в глаза, сморозить какую-нибудь глупость. За подобные выходки его можно было заподозрить в нетрадиционной сексуальной ориентации, что, я думаю, с ним и происходило за стенами нашей кафедры. Однако у нас все знали, что Леша обыкновенный энергетический вампир и что необходимую энергию он может получать только от других людей посредством тактильного контакта. Причем он это делал тоже непроизвольно, совершенно не умея дозировать свои подзарядки. Именно поэтому у некоторых людей случался обморок от таких Лёшиных прикосновений. А закачав в себя необходимую дозу энергии, Леша начинал демонстрировать чудеса телекинеза. На одном лабораторном занятии он даже сумел поднять в воздух человека, нашего преподавателя, а потом, что самое удивительное, себя. Представляете, просто взял и воспарил над полом, это к метрах в полутора. Следом за Лешей прошел Кирилл, который по обыкновению вообще никого вокруг не замечал и лишь бубнил что-то себе под нос, скорее всего, какие-нибудь сложные математические исчисления. Мозг Кирилла имел уникальную способность осуществлять в доли секунды сложнейшие расчеты. Причем, в отличие от обыкновенных людей, он мог производить в своей голове до нескольких десятков операций одновременно, совсем как компьютер. Кирилл умел разогнать работу своего мозга до таких невероятных скоростей, что вокруг него возникало мощное электромагнитное возмущение, от которого начинала барахлить всевозможная электроника. Вот такой, по сути, человек-компьютер. Лариса, которая появилась через полминуты после Кирилла, гордо прошла по коридору с наслаждением, неся свое великолепное тело, надменно улыбаясь и делая вид, что тоже никого не замечает. «Однако возле меня она задержалась», — окинула насмешливым взглядом и, хмыкнув, проследовала дальше. В Ларису были влюблены все мальчишки с ее курса — их можно понять, она действительно обладала потрясающей внешностью, той, которую называют обворожительной или даже колдовской. Лариса, безусловно, знала это и с удовольствием измывалась над поклонниками, заставляя их страдать. Сама же она при этом не испытывала никаких чувств и эмоций по отношению к жертвам своей красоты. Тем не менее, она была неплохой девчонкой, просто, как и все мы, еще не научилась держать в узде свою необычайную силу. Ее дар спонтанного внушения, или, другими словами, концентрированного и одновременно рассеянного гипноза, воздействовал на сознание людей таким образом, что они начинали видеть в ней не просто красивую девушку, коей она, безусловно, была, но женщину-идеал, женщину своей мечты. Я, как и многие другие, на себе испытал это воздействие в первые же дни учебы в институте, однако вскоре это прекратилось, ибо Ларису понемногу научили контролировать себя, а в стенах нашей кафедры и тем более по отношению к своим соученикам использование сверхспособностей было категорически запрещено. Хотя, по большому счету, мы вообще не имели права использовать наши способности, за исключением специальных занятий и опытов на кафедре. Но разве уследишь за всеми? Так что наша ведьмочка, именно так мы ее окрестили, наверняка нет-нет, да и подстережет какого-нибудь неудачника. Последней в коридоре показалась Лиля. Лиля. Лиля. Я, признаться, поначалу удивлялся, почему ее вообще взяли в нашу группу. На первый взгляд она не обладала никакими сверхъестественными способностями, ну, разве что ее необыкновенные глаза, которые поразили меня еще в первую нашу встречу. Лишь спустя какое-то время выяснилось, что дар, которым обладала Лиля, был поистине великолепен. Внешне он ничем не проявлялся, и никому бы из нас в голову не могло прийти, что может существовать нечто подобное. Однако от всевидящего ока мудрого Николая Александровича Теслова такие уникальные способности ускользнуть не могли. Лиля точно так же, как и я, и как большинство из нас, умела впитывать в себя беспорядочную энергию из окружающего мира. Однако Использовала она ее куда более гуманно, нежели, скажем, я. Накопленную силу она просто отдавала тому человеку, который более других нуждался в ней в этот момент. Естественно, если такой человек оказывался в поле зрения, ибо именно через взгляд передавала она страждающему свой бесценный дар, именно поэтому у нее были такие удивительные глаза, Бездонные, пленяющие, поражающие своей необычной синевой. Лиля незаметно подошла ко мне сзади и слегка тронула за плечо. От этого прикосновения я вздрогнул и обернулся. Она смотрела на меня внимательно, изучающе, словно видела меня впервые. Наверное, у меня был такой потерянный, опустошенный вид, что я был сам на себя не похож». «Пойдем», — тихо произнесла она, слегка потянув меня за рукав. Я повиновался. Мне даже как будто стало легче, когда я уселся рядом с ней за партой в аудитории. Мир вокруг постепенно стал вновь обретать былые краски. Далекий, приглушенный гул превратился в крикливые голоса отчаянно спорящих Леши и Кирилла. Я почувствовал, как рука Лилии, Легла на мою ладонь, и она произнесла. «Ну вот. Похоже, ты к нам возвращаешься». Я действительно воспрянул. Даже скучный урок по специальной психологии показался мне на редкость увлекательным. Уж не знаю, что такого смогла со мной сделать Лиля, но я опять ожил, а былое отчаяние бесследно улетучились. «Ах, Лиля, Лиля!» «Добрая, бескорыстная душа!» Она больше ничего не произнесла ни во время урока, ни после него. Я догнал ее уже на крыльце института и предложил прогуляться. «Вообще-то мне надо домой», — виновато произнесла она, потупив взор. «Жаль», — вздохнул я. «Но если хочешь, мы можем немного погулять около моего дома». «Конечно!» «А где ты живешь?» — спросил я и тут же поймал себя на мысли, что учусь вместе с Лилей уже почти год, а даже не знаю, где она живет. Она посмотрела на меня с некоторым недоумением, потом смущенно улыбнулась и ответила. «Да, в общем-то, недалеко от тебя, в теплом стане, около Тропарева». «Как?» — воскликнул я, соображая, что ее дом должен находиться всего в каких-нибудь паре кварталов от моего. — Не может быть! Значит, мы с тобой одной дорогой ездим? — Ну да, только в разное время, — усмехнулась она. — Хотя по утрам мы с тобой даже в одном вагоне метро частенько трясемся. Только ты этого никогда не замечаешь. — Странно, — пробормотал я. «Да ладно, не заморачивайся. Поехали, что ли?» «Да, да», — неопределенно сказал я. Всю дорогу я молчал. Мозг мой работал с удвоенной энергией. Мысли стремительно проносились в голове, но их было такое количество, они порой так крепко спутывались, что образовывалась совершеннейшая каша. Я никак не мог понять, что происходило со мной все это время. Неужели мои чувства Крити настолько затмили мое сознание, что я совершенно перестал замечать происходящее вокруг меня? Разве такое возможно, чтобы нормальный парень втюрился настолько, что весь мир потерял для него значение, и он напрочь утратил способность воспринимать окружающую действительность, людей, даже тех, кого хорошо знает? Как Лилю, например. Просто нонсенс какой-то. Уже прогуливаясь по дорожке, ведущей от метро вдоль улицы Теплый Стан по направлению к Тропареву, Лиля вдруг взяла меня за руку и сказала. «Не бери в голову, Гена. Ты ни в чем не виноват. То есть, я хочу сказать, ты абсолютно ни при чем». «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». — сказал я, взглянув на нее. — Ну, я про то, что ты все это время жил как в прострации. Про твой роман. Она сделала паузу и, остановившись, посмотрела мне в глаза. — С Ритой. Меня даже передернуло. Не знаю, от того ли, что она каким-то образом узнала о моем романе с Ритой, который мы, как мне казалось, тщательно скрывали, или же просто от лилиного пронзающего взгляда. «Ты чего испугался? Думал, об этом никто не знает?» «Правильно думал», — сказала она, когда мы вновь медленно двинулись вперед. «Никто и не знал до поры до времени, пока Рита случайно не забыла свою тетрадь в аудитории. Тебя в тот день не было на занятиях. Помнишь, ты простудился и пару дней не приходил на лекции?» Так вот, Лариска заметила ту тетрадь на одной из парт. Я попыталась сказать ей, что это нехорошо, нам нельзя читать чужие записи, особенно записи аспирантов. Но Лариска и слушать не стала. Более того, она начала зачитывать вслух. В общем, это был черновик Риткиной диссертации, а объектом исследования оказался ты, Гена. — «Как? — воскликнул я. — Разве такое разрешается? — Дурачок, ты что, ничего до сих пор не понял? Это ведь элементарно. Пока мы учимся, мы всего лишь подопытные кролики, и опыты над нами проводят наши старшие товарищи-аспиранты. Те, в свою очередь, являются материалом для преподавателей во главе с Тесловым» который в качестве подопытного кролика использует весь факультет. Но это нормально. Таким образом происходит взаимодополнение. Ведь навыки и знания, полученные в результате этих экспериментов, в итоге становятся достоянием всего нашего клуба ненормальных. — Это ты хорошо подметила про ненормальных. И что же такого в Риткиной диссертации было «Написано про меня. Ты знаешь о ее даре?» — ответила вопросом на вопрос Лиля. «Нет», — честно признался я. «Никогда и не задумывался, ведь она просто секретарь». И действительно, за все время нашего знакомства мне даже в голову не пришло задуматься о способностях Риты. Ведь не просто же так она попала на факультет биоэнергетики». Любой человек, оказавшийся за невидимыми дверями нашего факультета, обязательно обладал каким-то необычным свойством. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но исключений не было, это уж точно. Даже простые рабочие, а у нас их было, кажется, пятеро, слесарь, электрик, сантехник, столер и кто-то еще, и те были немножко ненормальными. Наша Рита представляет собой не что иное, как мощный источник феромонов. «Что?» — не понял я, поскольку, если и не впервые услышал это слово, то уж значение его не знал точно. «Феромоны — это особые вещества, воздействующие на противоположный пол. Это сложные компоненты, составляющие, в частности, запах человеческого тела. Причем, Одна и та же группа феромонов на разных людей оказывает разное воздействие. Например, запах пота какой-нибудь конкретной женщины одного мужчину приводит в сильное возбуждение, а другого, наоборот, отталкивает. «Погоди, я что-то запутался», — прервал я Лилию. «Ты хочешь сказать, что Рита — одна из тех, кто вырабатывает эти самые феромоны?» «Да нет же!» немного раздраженно бросила Лили. Феромоны вырабатывают все люди, но каждый только свою группу. И если феромоны, вырабатываемые мужчиной и женщиной, сочетаются, между ними непроизвольно возникает физическое влечение друг к другу. Секс, что ли? Ну, это у кого как получится? Арита. Арита способна изменять группу вырабатываемых ее телом феромонов, подстраивая их под объект, на который она хочет воздействовать. Собственно, это она и продемонстрировала в отношении тебя. Ей просто требовалось провести очередной опыт, если хочешь лабораторную работу для своей диссертации, а теперь ты ей не нужен, и она просто бросила тебя как использованный материал. Значит, я всего лишь диссертация сквозь зубы процедил я. Извини, пожала плечами Лилия. Я не хотела тебя огорчать, но это действительно так. Все мы в той или иной степени чита диссертации. Как же она могла? воскликнул я, чувствуя, как злость и обида вновь закипают во мне. «Ты не должен держать на нее зла», — сказала Лили. «Это ведь ее работа, и она добросовестно выполнила ее». «Но почему я?» «Просто ты оказался в нужном месте в нужное время. Ты же прекрасно знаешь, что на посторонних людях проведение подобных опытов разрешается лишь преподавателям и только с одобрения деканата и самого Теслова. А для испытаний на студентах такого разрешения никому не требуется». Ну, кроме самих студентов, разумеется. Нам с тобой, например, никто бы не позволил без разрешения взять в подопытные кролики Лешу или Кирилла. Помнишь, как Лариске влетела, когда она ради прикола попыталась охмурить второкурсника? Ее потом еще вызвали на ковер и пригрозили промыванием мозгов, если она не научится держать себя в руках за пределами факультета. К слову сказать, промыванием у нас на факультете называлась особая операция воздействия на нерадивого студента специальным излучателем, созданным Николаем Александровичем Тесловым, в результате которого безвозвратно разрушался тот участок мозга, который отвечает за сверхспособности, и человек навсегда утрачивал свой дар, а чаще вообще превращался, если не в полного кретина, то в абсолютно заурядную личность. Этой экзекуцией нас стращали с самого начала обучения. Ходили слухи, что ни один десяток студентов прошел через такое промывание, и многие из них навсегда переселились в сумасшедший дом. Жутко, конечно, негуманно, бесчеловечно, но это единственный способ сохранить в тайне существование такого засекреченного объекта, как факультет биоэнергетики. Ну и фиг с ней! «В конце концов», — сказал я, имея в виду Риту, — «пусть ей улыбнется удача, и пусть она успешно защитит свою дурацкую диссертацию. Главное, что она меня теперь оставила в покое». Я, конечно, немного лукавил. Не так-то это просто взять и выбросить из головы и сердца девушку, с которой был не просто счастлив, а которую буквально боготворил. И даже все эти лекции о феромонах и прочей физиологической ерунде не в состоянии в одночасье избавить от мук любви. Пусть она, эта любовь, и оказалась на поверку искусственной, экспериментальной, так сказать. Говорят, от любви до ненависти один шаг, может и один, но очень длинный. Однако Лиля искренне поверила в мои слова. Вот и правильно. Забудь обо всем этом, как о страшном сне. Живи и радуйся жизни, ведь мы — твои друзья, с тобой». Она крепко стиснула мою ладонь, отчего у меня мурашки пробежали по телу. Я невольно взглянул на нее, а в голове промелькнула мысль. «Уж не совпадают ли наши с Лилией группы феромонов? Больно резво я начинаю переключать свое внимание на нее». Нет, это, конечно, никакая не любовь и даже не влюблённость, да и влечение пока особо никакого не ощущается. Но что-то как-то подозрительно ёкает внутри, когда Лили заглядывает мне в глаза, а тем более, когда прикасается ко мне своей маленькой шелковистой ручкой, а в голосе её журчат ручейки и звенят колокольчики. «Не знаю, что на меня нашло», Но я не удержался и, обняв крепко, поцеловал ее в губы. Она не сопротивлялась. Наоборот, подалась навстречу, отвечая на мой поцелуй. Я прижал ее к себе, и мы еще долго стояли так, не обращая внимания на укоризненные взгляды прохожих и на начавший накрапывать весенний дождик.